Глава восьмая. Особых переговоров с приехавшими главами родов у меня не было. Озвучил повторные им свои требования, дал контакты хвоен, который пришлет независимых оценщиков, после чего выставил их за двери, дав срок в три дня на уплату долга. Мои интересы резко изменились, так как перед их приездом мне позвонил полковник Медов и сообщил, что меня ждут в Москве, а именно в Кремле для согласования всех нюансов по государственному контракту. Во время разговора он намекнул, что там же и обсудят вопрос, который меня интересовал, связанный с Байкальской аномалией и последующими моими предложениями. И заодно просил не затягивать с поездкой так, как Москва торопит. Именно поэтому мой интерес к напавшим на меня аристократам резко угас. «Перед поездкой в Российскую империю мне нужно решить очень много вопросов, поэтому заниматься выплатой контрибуции поручил своей помощнице». После встречи поехал в мою новую корпорацию Apple, размышляя о планах на ближайшие дни. «На самом деле я ожидал приглашения, но дело навалилось только, что уезжать прямо сейчас не представлялось возможным». Помимо верфи, моего прямого участия потребовала лаборатория Apple, так как инженеры записывали мои мысли о будущих проектах, которые я часто высказывал на совещаниях, и в свободное время занялись разработкой первого пишущего устройства системой ввода в виде клавиатуры. Конечно, они сразу стали делать клавиатуру на корейском языке, а для ввода требовалась клавиатура с большим количеством знаков, чем русский или английский язык. Примерно 40 лет назад была проведена модернизация корейской письменности именно под печатные машинки с большим количеством иероглифов и более сложной системой написания. Иероглифы печатались составными, что усложняло процесс печати. Сейчас в мире нет единого языка. На него претендуют английский, русский и, что удивительно, китайский, который сильно отличается от китайского «моего времени». Тут история пошла по-другому, и в Китае два языка – высокий для аристократии и низкий для остальных слоев населения. Если я правильно понимаю, то он схож с корейским, но имеет свои отличия, а распространение получил за счет большого количества китайцев. Как и в моем мире, их насчитывается больше миллиарда человек, и Китай сильно развивается в последние годы, стараясь занять доминирующее положение во всем мире. «Мне сейчас представляется возможность сделать русский язык основным в мировом экономическом сообществе, но все это нужно донести до разработчиков и мотивировать их в этом направлении. С одной стороны, они забегают вперед, им не приходится корректировать собственные планы, а с другой, такая инициатива похвальная и требует поощрения». Еще нужно обсудить новинки для верфий по упрощению производства и автоматизации процесса закупок и контроля. До появления полноценных компьютеров еще далеко, но вводить систему автоматизации можно уже сейчас, если использовать систему ввода текста. Тем более, что у них уже имелись алгоритмы ввода, фиксации и изменения данных. Если ее доработать, то получится упростить систему автоматической регистрации. Тут же мне пришла идея автоматизации складского, бухгалтерского и другого учета. Ведь банки готовы будут заплатить огромные деньги, если я помогу им все систематизировать. Это сократит им персонал, уберет личную заинтересованность сотрудников, переключив часть обязанностей на эту автоматическую систему учета данных. Денег выделяется в этом направлении немало, и они точно не будут лишними, и тем более, что мои сотрудники уже выполнили, если не половину, то как минимум треть работы самостоятельно. Нужно еще больше расширять штат сотрудников и создавать отделы, которые будут развивать отдельные направления. Записав все по дороге к заводу, я проработал с инженерами всю ночь, занимаясь мозговым штурмом, как я назвал этот процесс. Сейчас коллектив, с которым приходилось общаться, состоял из 40 человек, 20 из которых были старыми работниками, а еще 20 из нанятых недавно или повышенных из работников предприятия. Еще скоро поступит новый набор выпускников вузов и участников различных олимпиад, что позволит подготовить новых специалистов на следующий день, проработав полдня в своей мастерской, занялся подготовкой документов для следующих новшеств. Включая начало разработок в космической сфере, начиная от скафандров и заканчивая специальным оборудованием, и только на следующий день опять отправился на завод Apple. А еще я вспомнил, что построение простейших компьютеров производится на обычных транзисторах, и это можно попробовать использовать тут, хотя быстрой реализации этой цели ждать не приходится. Вероятно, магически-техническая модель развития более приемлемая для местных, да и знаний у них Настроены на это направление В лаборатории, как я называл Научно-исследовательский отдел Провел там время до глубокой ночи Прямо извергая идеи Примерные пути их реализации Совершенно из разных областей Три руководителя распределяли мои идеи По трем направлениям исследований Но уже становилось понятно, что отделы нужно расширять И это требует немалых финансовых вливаний Понятно, что я потяну это, но почему бы тут не привлечь инвесторов в качестве акционеров, деньги которых и буду вкладывать в разные направления. Вернувшись практически ночью, опять отправился работать в мастерскую на 2 часа, чтобы дать за дело артефактам по разным направлениям. И только на следующий день смог вылететь в Москву, дав себе возможность большую часть полета просто отдыхать, восстанавливая режим сна, добирая то, что не досыпал в последние несколько дней. Полет прошел совершенно спокойно, и хотя летели мы не очень быстро, за трое суток добрались до столицы, где на областном аэродроме меня встретили три моих управляющих и глава местных наемников Яры, пока еще Медведей, которых я планировал принять в свою гвардию. «Рады вас видеть, господин, как долетели?» — спросила Ольга, главная среди моих управляющих, при этом они синхронно сделали поклон, как положено по корейским традициям. «Тоже рад вас видеть. Долетел нормально, поклоны неуместны. Я русский по рождению и духу, а в Корее живу по ряду причин. Возможно, скоро переберусь сюда. Это будет зависеть от моих переговоров в Кремле». «Какие планы на сегодня?» «Работать. Если, возможно, хотел бы ознакомиться с состоянием дела у вас и по возможности переговорить с Гончаровой», — ответил я, направляясь к ожидавшему меня лимузину. При этом их стояло три одинаковых, а сопровождать нас будут еще пять броневиков. Местные ответственно подошли к моей охране, что мне понравилось. «Она ждет вашего звонка и предполагала, что вы захотите с ней встретиться. Предлагаю сейчас поехать в метрополь, там на ваше имя забронирован столик на все время пребывания тут. После решения всех вопросов к вам присоединится Гончарова», ответила Ольга, идя рядом со мной, в то время как две другие девушки следовали за нами чуть позади. Было видно, что они уже обтесались вместе и распределили роли. К примеру, после моего кивка на метрополе встречи с Гончаровой, одна из девушек уже набрала ее секретаря, согласовывая время и место встречи. «Недорого снимать столик в метрополе на такой срок?» – спросил я. «В соответствии с вашим имиджем по-другому нельзя. Встречи будут по-любому, а вы должны показывать ваш статус, тем более проблем с деньгами нет, доходы растут каждый день. Ваши игры пользуются огромной популярностью. Даже мы не смогли удержаться и купили себе по одному тамагочи. На местном рынке они вызвали настоящий бум. А достать данную игру даже для нас было очень непросто. Все поставки скорее расписаны на несколько месяцев вперед». Анфиса Григорьевна очень ждет встречи с вами, чтобы обсудить открытие завода в столице. Скажу больше, они уже купили простаивающий завод и провели его модернизацию. Договорились с поставщиками и ждут только вашего разрешения на запуск производства. При этом они согласны даже работать не по франшизе, а передать данный завод в вашу собственность по себестоимости только ради увеличения поставок продукции. Вы не представляете, какие очереди в под вашим брендом. Ваши тамаготчи разбирают в течение 20 минут, как только они попадают в магазин, а очереди занимают еще с вечера. Местные СМИ только об этом и говорят, а еще обсуждают вас и ваши компании. Многие задаются вопросом, почему такой человек, как вы, уехали из Российской империи в Королевство Корея. Ваш визит точно станет известен журналистам, и с этим могут возникнуть некоторые проблемы. Поэтому вас будут охранять дополнительные телохранители, чтобы пресечь деятельность особо ретивых журналистов. Сказала Дашкова и, дождавшись, когда я выберу один из лимузинов «Руссобал», селась внутрь вместе с другими девушками и тремя охранниками. «Куда?» – коротко спросил Ярый. «Вначале в ресторан, а потом посмотрим. Завтра с утра, если не вызовут в Кремль, прямо присягу добровольцев», – ответил я, на что глава наемников молча кивнул, принимая информацию, при этом сохраняя невозмутимое лицо, хотя мне показалось, что в его глазах блеснули искры радости». «Похоже и правда, наемники очень хотели войти в мою гвардию, да и практически все, кто остались тут, имели свои семьи, и такая возможность расценивалась ими как предел карьеры. Да и о семье я в любом случае позабочусь». Когда мы уселись в машину и она тронулась, мы продолжили разговор. «Господин, я подготовил отчет о состоянии дел по выданным нам заданиям. Прошу ознакомиться с результатами». «Хочу заметить, что это выводы независимой аудиторской конторы с очень высоким рейтингом», сказала Ольга, передавая мне пачку документов. Открыв ее, занялся изучением. Сама подача материала была очень понятной и простой. Простая и обобщенная пояснительная записка по каждому из направлений и ссылки на отчетные документы той самой проверки. Глянув их, нашел ссылки на отчетную документацию, что вполне просто и понятно для проверки. По отчету выходило, что аренда электромагических самокатов процветает, как и продажи их в очень большом количестве. Сейчас строится небольшой завод для их производства и идет подготовка к аукциону по продаже франшизы в другие города. «Мы провели анализ, и кроме двух крупных городов, бизнес аренды становится не таким выгодным делом. В каждом месте есть местные особенности, и придется часть прибыли тратить на адаптацию. Те же взятки правоохранителям и наем отрядов быстрого реагирования». В провинциях немного другие особенности работы и не везде нас захотят видеть. Поэтому намного выгоднее продать франшизу, оставив местным самим улаживать многие вопросы. А как вы добьетесь исполнениями обязательств? Вдруг они захотят сэкономить и откажутся перечислять все положенные по договору деньги? Мы сохраним контроль, в том числе о финансовых поступлениях, а также будем иметь возможность полностью заблокировать работу самокатов и велосипедов. Это позволит избежать финансовых проблем и дисциплинирует франшизы приобретателей. Помимо этого, мы ведем разговоры с Руссобалтом о совместном производстве электромагомобилей, в том числе и для аренды без водителей. Пока рассматривается пилотный проект в Москве, но в будущем распространим его на все города империи. Теперь, что касается вашей недвижимости и родовых земель. Наемники взяли их под полный контроль, основные восстановительные работы там уже закончены и нужны ваши распоряжения, что и как мы там будем делать От вас поступила заявка на проект научного центра глубоко под землей, желательно в каменистой почве или скале на ваших землях Мы наняли лучшую организацию, которая сейчас проводит изыскания, но предварительный отчет у них уже есть и они готовы обсуждать ваши требования к проектированию проекта Теперь, что касается подготовки к экспедиции в Байкальскую аномалию. Основные этапы готовы. Разина Елена лично летала в те места и проконтролировала приобретение объектов, которые уже взяли под свой контроль наемники. Поставки необходимых материалов, оборудований и снабжения уже завершены. Помимо этого завершена покупка и регистрация грузопассажирского дирижабля. Он поставлен на учет, но не та команда с хорошим послужным списком. Наемники из «Медведя» взяли объект под охрану и выделили десантно-штурмовую группу в дополнении к экипажу. «Предпочтения отданы людям, имеющим опыт работы в аномалиях и борьбе с магическими тварями». Отчиталась Дашкова и посмотрела на меня, ожидая вопросов. В этот момент чувство опасности заставило меня напрячься. При этом обычно опасность я начинаю чувствовать заранее, а не как сейчас, внезапно. «Тормози немедленно!» Прокричал я, а мою команду продублировал ярый, даже не задумываясь. «Вот что значит бывшие военные. Вначале исполняют, а потом думают». Скрип тормозов и инерция заставили меня вцепиться в подлокотники. Машины резко остановились, а впереди по ходу движения раздалась серия взрывов. «Обстрел из минометов!» Отчитался глава наемника, говоря в гарнитуру артефактной связи. «Заднюю!» Отдал он команду всему кортежу, и наша машина, пробуксовывая колёсами, резко стартовала назад. В окно увидел, что эту операцию синхронно выполнили и другие автомобили. Взрывы впереди, если верить звукам, вначале удалились, а потом стали нас нагонять. Значит, кто-то еще и корректировал наш обстрел. Но нам повезло, что дорога делала изгиб, и вся колонна очень аккуратно скрылась за поворотом, выйдя из зоны визуального контроля наводчика, в связи с чем обстрел прекратился». Найдя ответвление через 10 километров, наша колонна съехала с основной трассы и зарулила в лес, который скрыл нас. Яры не прекращал общаться с кем-то сразу по двум артефактам связи, сохраняя спокойствие. Минут через 5 он пояснил. Имперская СБ будет через 3 минуты. Полиция уже на месте разбирается. Наши подвижные патрулеры ищут по округе, ищут минометчиков и корректировщика, пока не нашли. Теоретически опасность уже миновала, но лучше дождаться развертывания отрядов имперского СБ и контроля с воздуха. Еще 10 минут, и можем продолжать движение. Хорошо, подождем. Опять утечка информации. Скрыть ваш визит не удалось. Заявка нам поступила по общей связи и была продублирована. На вашем визите даже написали в СМИ. Спрогнозировать, на чем вы прилетите и какой дорогой будете передвигаться, большого ума не нужно. «Основных аэродромов с причальными мачтами для дальнемагистральных дирижаблей в окрестностях Москвы всего три. На будущее рекомендую делать пересадку на скоростные дирижабли и посещать столицу уже по свободному маршруту, без привязки к основным аэродромам. Но тут могут перехватить и по воздуху, хоть и сложнее намного. Сейчас отправил одну машину сопровождения проверить место атаки. Отчет будет в течение пары минут», — отчитался Ярый. «Подождем, торопиться не будем. Довольно необычное решение использовать минометы. Насколько я знаю, они не имеют широкого применения в Российской империи». «Да, это разработка ляхов. Они любят заморачиваться с этой техникой. Но на практике трудно сказать, на что они рассчитывали, ведь стандартными минами они щиты не пробьют. Ладно, посмотрим, что скажет разведка», — сказал Яр и напряженно слушаясь в доклад. В этом мире Польша поделена, и частью входит в Российскую империю вплоть до пригородов Варшавы, которой уже независима. Юго-западная часть Речи Посполитой представляет собой разрозненные княжества со своими законами и практически независимыми от центрального управления. Король в Польше имеет номинальную власть. Доклад На дороге огромные воронки по 10 метров глубиной, около 30 штук протяженностью у 2 километра. Мощность взрывов была запредельная, тут явно использовали магические боеприпасы сверхмощного наполнения Подобные пока не встречались Если бы мы не остановились вовремя, без жертв бы точно не обошлось Возможно, лимузины и выдержали бы, но точно не машины сопровождения Такие мощные взрывы их защита не выдержит Да и непонятно, как бы пережили такие взрывы люди внутри машин Взрывная декомпрессия может нанести непоправимый вред здоровью в результате таких мощных взрывов Пояснил Ярый «Да, не такой встречи я ожидал. Похоже, придется придумать защиту помощнее. Надеюсь, нужное оборудование для моей мастерской вы не забыли приобрести?» Спросил я, обращаясь к Ольге, которая сидела бледная, как и две другие девушки, но делала вид, что не испугалась. «Все готово. В здании подготовлена не только мастерская для вас, но и склад магических ингредиентов. А в случае необходимости есть круглосуточные поставки всего необходимого». «О, а вот ТСБ пожаловала», — сообщил Ярый, собираясь выйти из машины.